Сиань. В мире известны своей древностью четыре столицы ⁇ Каир, Афины, Рим и Сиань. Только узнав Сиань можно постигнуть Китай, ибо в нем запечатлелась история развития древней китайской цивилизации. За свое замечательное географическое положение и щедрые земли в окрестностях Сиань пользовался любовью со стороны правителей Поднебесной. Он был столицей 12 династий, от эпохи Западная Джоу, 618 год, до династии Тан, 907 год. Сколько императоров вступало здесь на престол? Более чем 1100 лет Сиань являлся политическим, экономическим и культурным центром Древнего Китая. Расцвет Сианя пришелся на период правления династии Тан, этого золотого века феодализма в Китае. Город был обнесен прямоугольной крепостной стеной. Общая площадь его доходила до 85 квадратных километров, в семь раз превышая нынешний Сиань. Прекрасные здание императорского и дворцового городков оживляли строго распланированные улицы с цветниками и деревьями по обочинам. Здесь имелись места, специально предназначенные для увеселения и забав императора и его семьи. Постройки в них с расписными балконами и резными колоннами поражали своей красотой и роскошью. Подобно древним египетским фараонам, китайские императоры сооружали для себя грандиозные гробницы. В марте 1974 года деревенские жители китайской провинции Шаньси в полутора километрах от города Сиань рыли колодец и случайно наткнулись на туннель. Так было сделано сенсационное мировое открытие – Цинская монументальная скульптура. Во время раскопок могилы императора Цинь-Шихуанди обнаружили целое глиняное войско из более чем шести тысяч всадников и пехотинцев, выполненных в натуральную величину. Этот холм полностью еще не раскопан, но рассказывает, что это громадный подземный дворец со сказочными сокровищами. Древний китайский историк Сыма Цянь сообщал в своих трудах, как только Цин Шихуанди пришел к власти, он начал проводить свои мероприятия крутыми мерами. В стране царил террор. Всех, кто выказывал недовольство, казнили. Соучастников по закону круговой поруки превращали в рабов. За счет порабощения массы военнопленных и осужденных судами, число государственных рабов оказалось огромным. Цинши Шихуанди учредил рынки рабов и рабынь в загонах вместе со скотом. Управляя подданными, он всецело распоряжался их жизнью. Далекие походы, сооружение Великой Стены, ирригационных каналов, проведение дорог, широкое градостроительство – все это требовало колоссальных материальных затрат и человеческих жертв. Цин Шейхуандии Первый император Цинь приказал пробить в толще горы Лишань склеп, для чего со всей Поднебесной было согнано свыше 700 тысяч каторжников. Они углубились до третьих вод. Залили стены бронзой и спустили вниз саркофаг. Склеп Заполнили изготовленными из глины фигурами чиновников всех рангов, редкими вещами и необыкновенными драгоценностями. Мастерам повелели также изготовить луки-самострелы, чтобы поразить любого, кто осмелится проникнуть в усыпальницу. Из ртути сделали большие и малые реки и моря. На потолке – изобразили небо, а на полу – поверхность земли. После смерти императора его наследник приказал умертвить и захоронить вместе с покойным всех многочисленных обитателей его дворца. Когда гроб с телом цинши шихуанди уже опустили в склеп, Появилось опасение, что мастера, изготовившие все тайные устройства, могут проговориться о скрытых сокровищах. Поэтому после завершения церемонии похорон всех мастеровых наглухо замуровали в склепе. Чтобы замаскировать могилу, на вершине горы посадили траву и деревья. Первоначально высота горы достигала 115 метров. Сейчас этот курган имеет высоту 76 метров и 2,5 километра по периметру. В древности эту гору окружал парк, но до наших дней он не сохранился. Обширное захоронение погребальных статуй, воинов и коней – Это своего рода императорская гвардия, охраняющая его особу в потустороннем мире. Всего таких захоронений 4, и все они входят в единый комплекс. В самом большом из них 6000 тысяч глиняных статуй. Немецкие источники приводят цифру 8 тысяч. Сейчас над ним, в целях сохранения от непогоды и для удобства дальнейших раскопок, сооружен павильон со сводчатым потолком. По форме он напоминает крытый стадион или бассейн. Его размеры длина 200 метров, ширина 72 метра. Захоронение расположено на глубине 5 метров. В нем множество коридоров, вдоль которых стоят уже отреставрированные фигуры воинов, а также лошадей, запряженных в боевые колесницы. Впереди них выстроился в три ряда головной отряд стрелков по 70 фигур в каждом. По мнению китайских ученых, все войско построено не в боевом порядке, а для учения – Статуи, изготовленные в натуральную величину из обожженной глины и внутри полые, сделаны очень тонко и тщательно. Древним мастерам удалось даже передать различные выражения лиц воинов, их национальные особенности. По форме одежды и разным позам воинов можно судить о различии их рангов и даже о принадлежности к разным родам войск. Вот, например, солдат, одетый в короткую тунику и нагрудный панцирь без украшений. Волосы его уложены узлом, на ногах обмотки и обувь с прямоугольным носком. Другой воин одет в длинный стеганый халат. Третий облачен в латы и шлем. На офицерах нагрудные латы с украшениями, высокие шапки, на ногах Сапоги. Генералы тоже стоят в чешуйчатых латах с украшениями и в шапках в виде двух птиц. Есть здесь и всадники, и ездовые, управляющие колесницами, и стрелки с луками и самострелами. Один в нагруднике и короткой тунике встал на колено и натягивает лук. Другой, готовясь к стрельбе, повернулся в сторону. Третий, ездовой, держит в вытянутых руках невидимые вожжи, направляя бег лошадей. Тут же полутораметровые керамические кони, застывшие в ожидании стремительного броска. Они напоминают низкорослых, но отличающихся выносливостью и резвостью монгольских лошадей коней бурой и белой окраски под желтыми седлами. Тщательность, с которой вылеплены фигуры, свидетельствует о высоком уровне мастерства и таланте древних умельцев. Их согнали сюда в великом множестве и организовали в группы по принципу разделения труда. Кто месил глину, кто лепил только руки и ноги воинов, Отдельные мастерские занимались производством лошадей, туловищей воинов в боевом облачении. Целая группа мастеров собирала готовые части и передавала художникам для раскраски. Все керамическое войско императора представляло весьма яркую живописную картину. К сожалению, неумолимое время не пощадило его, краски сильно поблекли, И ныне первоначальный облик воинов можно представить лишь по экспозиции музея, где на искусно сделанном макете изображен весь процесс их изготовления. Довольно хорошо сохранились две колесницы, выставленные сейчас в одном из залов музея. Сделаны они почти в натуральную величину из бронзы, серебра и золота. Это крытая двухколесная повозка для переездов императора. Сзади дверца. По бокам и спереди окна с задвигающимися ставнями, в которых прорезаны маленькие отверстия, чтобы можно было и при закрытых окнах видеть все, что делается снаружи. Очень тонко и тщательно сделана конская упряжь, украшенная золотом и серебром. Работа древних мастеров просто изумляет, особенно если учесть более чем двухтысячелетний возраст воинов, коней и самой колесницы. А в 1990 году произошло новое открытие, которое опять всколыхнуло весь мир. Шла будничная работа, прокладывали шоссе от Сианя до нового аэропорта на севере города. Дорожные строители заметили какие-то отклонения в структуре почвы и пригласили для осмотра археологов. В первых же раскопках взору археологов открылось поразительное зрелище – глиняные статуи воинов. Руки статуй были сделаны из дерева, фигуры одеты в шелка. Деревянные руки свободно вращались в плече, Так легче было владеть оружием в загробных битвах. Но 2100 лет превратили дерево и шелк в прах. Однако его можно было еще исследовать, а кое-что удалось восстановить по оставшимся кусочкам. Но сами статуи, туловище с головами, до да две ноги, вот все, что осталось от воинов – которые были призваны защищать императора в его вечной загробной жизни. Императора дзинди из династии Хань. Когда археологи только начали раскопки погребения, многие рабочие признавались, что все это напоминало им капустное поле. Только из земли вместо кочанов торчали глиняные головы. Китайцы называют эту местность спящим городом императоров, их жен и наложниц. Пока из земли извлечено около тысячи солдат с выражениями лиц от задумчивых до суровых и строгих. И ни один не похож на другого. Предназначенные для подземных сражений Воины были снабжены всем необходимым бронзовыми монетами, мерными чашками для зерна, трехгранными наконечниками для стрел. Позеленевшая бронза хорошо сохранилась. В погребениях цинди пока еще не нашли ни лучников, ни тяжело вооруженных пехотинцев, ни кавалеристов. Скорее всего, археологи вскрыли лишь войска тылового прикрытия и обеспечения. Вообще у каждого погребения свое предназначение, и каждое раскрывает какую-то одну сторону жизни китайцев при Ханьской династии. В одном, например, спрятано около 70 терракотовых солдат, сопровождающих две повозки – каждую из которых везли по три лошади. Животные были сделаны из дерева и к настоящему времени почти полностью обратились в прах. В другом погребении находятся скульптуры животных. Два буйвола, четыре собаки, четыре овцы и две свиньи. Глиняный солдат лежит возле железных кухонных горшков. Тут же рядом две больших суповых чашки и множество более мелких. «Жизнь и смерть – два лика одной сути», – гласит старинное китайское выражение. Не забывали о смерти и императоры, потому и взяли с собой в могилу, готовые к сражению войска.